— э, Знала ли миссис Хилли, э, мисс Мастерс, о том, что происходит? — Я не уверена. Иногда мне казалось, не может не знать, а иногда, когда я видела, как они дружелюбно говорят друг с другом, я не могла себе представить. Оллен замолчала и снова высморкалась. — Вы не знаете, инспектор... Не представляете, какая Эллин замечательная. Если она не оставила записки, то это верно потому, что не хотела огорчать Терезу. «Я чувствую, мисс Пайпер», — сказал Генри, «что все слухи об Эллене Майкле, которые витают по редакции, исходят от вас». Оллен и не пыталась этого отрицать. чего ради мне молчать? Я считала, что...» Тереза должна обо всем узнать и положить этим встречам конец, но не могла же прямо подойти к ней и все выложить. Мне кажется, она так и осталась в неведении. Впрочем, впрочем это уже не важно, если бы вы знали, как это было ужасно. Что именно? Видеть Элен в таком отчаянии, весь последний месяц она так страдала, Майкл... «К ней охладел, я... я это сразу поняла!» Генри отметил, что Оллоуин отбросила его предположение об убийстве как совершенно невозможное. Он поймал себя на том, что и сам стал раздумывать, они самоубийствовали самоубийство ли это. Но даже если самоубийство — случай вовсе не такой простой, каким он кажется на первый взгляд. А Оллоуин снова завела... Я... я еще не рассказала вам всего самого худшего. Доктор все равно это обнаружит. Лен была беременна. олан кивнула с несчастным видом. Еще кто-нибудь знает об этом? Да, она рассказывала одному человеку. Не Майклу, кому-то другому. То есть... «Майклу, я полагаю, она тоже сказала, но не ему одному». «А мне? Мне? Мне она так и не сказала ничего!» — в отчаянии крикнула Оллан. «Тогда откуда вы это знаете?» «Вчера Элен рано ушла из редакции», — начала объяснять Оллан. «Сразу же после ланча. Ей ведь предстояло работать всю ночь». Я забежала домой переодеться перед театром, а она с кем-то разговаривала по телефону. И я услышала. «Доктор говорит, что это точно. Не знаю, что делать. Он никогда ее не оставит. Ведь вы это знаете не хуже, чем я. Я бы хотела умереть». Потом она услышала, что я пришла и быстро повесила трубку. Я стала спрашивать, все ли у нее в порядке. А она лишь улыбнулась и сказала, «Все хорошо, только вот насморк совсем замучил. Потом ушла в редакцию, а сегодня я прихожу, и говорят...» Увидев, что она вот-вот снова заплачет, Генри поспешно спросил, «Когда вы видели ее в последний раз? Ведь вы заходили в редакцию вечером». «Заходила». Я видела ее мельком, попрощалась с ней, когда шла к лифту. Ее дверь была приоткрыта, но я не стала ей мешать. Никто не смел беспокоить ее во время работы. В котором часу это было? «Честное слово, не знаю. Что-то... что-то очень поздно. Наверное, после трех. Все остальные уже испарились. Стало быть, после трех Элен еще была жива». А вы не заметили термос? Термос стоял в ее комнате? Нет. Нет-нет-нет, его не было. Я даже подумала, куда он делся. Ведь когда Лен сидит с ночной работы, термос всегда всегда перед ней на столе. А как вы добрались до дому в такое позднее время? Хм, пешком. Вы шли пешком от Кенсингтона под таким дождем. «Мне хотелось собраться с мыслями», — просто ответила Олон. «В театре я почти забыла об А когда я ее увидела, все снова э -э, ожило, и я шла и думала, чем ей помочь». «Мисс Пайпер, а как вы попали в редакцию после спектакля? Разве парадные двери не были уже заперты?» «О, у меня есть свой ключ». Олон пошарила в сумке и достала большой блестящий ключ». — Вот он. Я ведь часто бываю здесь в неурочное время. — А у кого есть еще такие ключи? Олан подумала. — У мисс Френч, у Терезы, Патрика и... и мисс Фил, да-да, и у Элен был свой. — Ну что ж, — заключил Генри, — «Спасибо, что вы все это мне рассказали, но больше пока никому не рассказывайте. Идет?» Он ободряюще ей улыбнулся. «Представляю себе, как вам тяжело». «О, со мной все будет в порядке». Она встала. Генри бросилась в глаза, как сочеталась в ранимость юности и твердость волевой натуры — — Такая девушка способна не только глубоко чувствовать, в ней ощущается и душевная сила. — Можно будет как-нибудь взглянуть на вашу квартиру? — спросил он. — Ну, скажем, нынче вечером. — Я буду дома от пяти и до театра. Олуэн записала твердым аккуратным почерком номер своего телефона и вышла. Генри вызвала к себе... Эрнеста Дженкинса. Последний оказался долговязым и щуплым юношей с резкими комичными чертами лица. Он весело подтвердил, да, он один из лаборантов стиля. Да, именно он дежурил вчера вечером и помогал Майклу Хилли. Не скажу, чтобы у меня было много работы, мистер Хилли любит сам печатать свои снимки, даже не пускает никого к себе в лабораторию. Эрни также подтвердил, что в половине двенадцатого он заварил в термосе чай для Элен, но в кабинет к ней его не отнес. Майкл Хилли рассердился, что из-за какого-то чая Эрни бросил отпечаток, который нужно было ослабить, и велел ему снова взяться за работу. Слово «ослабить» прозвучало для Генри как удар колокола. «Что значит «ослабить»?» — Сделать фотографию светлей, пояснил Эрни. — Для этого вы используете циан. — Ага. — Сколько же еще его оставалось? — Больше полбутылки и без колебаний, — ответил Эрни. — А каким образом вы достаете из шкафа циан? — Ну, ключи обычно у Фреда, старшего лаборанта. Он выдает нам под расписку то, что мы просим, но... Вчера готовили... Парижский выпуск, понимаете. И у кого же были ключи? У мистера Хилли. Это значит, что все шкафы были открыты. А я просто брал, что нужно. И уходя, он не запер их. Не знаю. Он отослал меня домой часов в двенадцать, а сам еще оставался. А как вы выбрались из здания? У вас есть ключ? У, у меня? Откуда, черт возьми, выбраться проще простого? Изнутри эти замки открываются, а потом надо просто захлопнуть дверь. Спасибо, Эрни, пока все. Но вы мне можете еще понадобиться. Я буду в лаборатории, начальник беззаботно бросил Эрни и исчез. Оставшись один, Генри попытался собраться с мыслями. Это удалось ему не сразу. Генри вынужден был признаться себе, что в такой атмосфере бурных страстей и пылких темпераментов ему не всегда удается вести расследование по намеченному пути. На чем-то нужно было сосредоточиться. Он позвонил сержанту и попросил принести сумочку умершей. Сержант сообщил, что сумочку тщательно исследовали, но такие же, как и на термосе, не обнаружили на ней никаких и ничьих отпечатков пальцев, кроме самой владелицы. А на бутылочке с цианистым калием и вовсе не было отпечатков. Содержимое сумочки тоже не представляло собой ничего интересного. Позолоченная пудреница, дорогая губная помада, два грязных носовых платка и два чистых, расческа, второчка три ключа на кольце, один в точности такой, как тот, который инспектор видел у Олен. В кошельке свиной кожи восемь фунтов и немного мелочи. Там же корешки нескольких театральных билетов, квитанция на пару туфель, несколько визитных карточек и неиспользованный обратный билет «Хиндхерст» графство Суррей, Лондон. А в маленькой коробочке слоновой кости хранились две визитные карточки самой Элен, такие же, как та, что на двери ее кабинета — Была еще маленькая записная книжка «Календарик». Генри обрадовался было, но к его разочарованию в книжечке были указаны лишь деловые встречи. Две записи все же привлекли его внимание. Одна сделанная месяц назад, а другая лишь вчера. Каждая запись состояла из одного слова «Доктор». Генри снова взглянул на железнодорожный билет, Дата совпадала с днем первого визита к доктору в субботу. Это была уже какая-то ниточка, но если вспомнить, что ему сказала Оллоэн, все, к сожалению, понятно и так. Генри вздохнул, снова сложил вещи в сумочку и послал за Терезой Мастерс. Тереза вошла спокойно, и как только она произнесла «Здравствуйте, инспектор», Генри узнал тот надменный аристократический голос, который слышал ранее в коридоре. С первого же взгляда Генри понял, Тереза и в самом деле. обладает тем, что Марджори Френч определила как чувство моды, она не сразу со... он не сразу сообразил, что Тереза не так уж красива. Она выглядела необыкновенно эффектно. Высокая с фигурой манекенщица, в прямом платье и саловой джерти, казавшимся казавшемся совсем простеньким, но на самом деле очень хорошо скроенным и сшитым. Наши десяток золотых цепочек разной толщины, на худощавом запястье столько же золотых браслетов. Ее крашеные светлые волосы изящно причесаны, грим безупречен, она, сте... она села, скрестив красивые ноги. «Можно закурить, инспектор? Прошу вас!» Из огромной сумки и крокодиловой кожи Тереза извлекла золотой портсигар. Изысканная, очень породистая, с нервными, немного порывистыми движениями, она напоминала ему норовистую скаковую лошадку чистых кровей. И Генри осторожно перевел ее через первые препятствия — О предыдущем вечере она рассказала то, что он уже знал, готовили парижский выпуск, затем появился Горинг, пригласил всех к себе выпить шампанского, после чего их всех доставили домой. Тереза не отрицала, что в течение вечера несколько раз заходила в лабораторию к Майклу, тормоз она видела, но он стоял в кладовой. «Между прочим, инспектор», — добавила она, — «мы с Майклом...» «Можем забрать наши чемоданы?» «Да, пожалуйста». Генри глубоко вздохнул, прежде чем отважился затронуть щекотливую тему. «Вы и ваш муж были очень дружны с мисс Пенкхерст?» «Да. Мы оба с ней дружили», — ответила она без колебаний. Затем добавила, «особенно, конечно, Майкл». Тереза задумалась на минутку. — Не знаю, что вам тут рассказывала Олен Пайпер. Генри предпочел промолчать, и Тереза быстро продолжала. — Относительно Элен и Майкла тут ходили разные глупые слухи. Что-то, может быть, дошло и до вас, но... Но это неправда. Или почти неправда. — Я ведь дурочка, это всякий скажет, а Элен такая умная и образованная. У нее было много общего с Майклом, они часто ужинали вместе, ходили в театры, на концерты, может быть, между ними и был небольшой флирт, только... только это совершенно не важно. В маленьких мирках, таких как наш, вечно все преувеличивают. Мой брак вполне счастливый, и Элен всегда была моим другом. Она говорила короткими отрывистыми фразами, паузы между ними походили на восклицательные знаки. «Если вы ее так близко знали, не могли бы вы рассказать мне подробнее о ее личной жизни, друзьях?» Тереза эта просьба слегка озадачила. «По-моему, вне стен редакции у Элен не было друзей». — Тетушка, то есть <смех> мистер Увайлдж, ее давний поклонник, он очень комично за ней ухаживал. Ну и еще, конечно, Оллоин. Она боготворила ее как школьница. Мне кажется, они не так уж подходили друг к другу, чтобы снимать вместе одну квартиру. — Вы правы. Но у Элен добрая душа. Оллен поступила к нам всего год назад прямо с университетской скамьи. Ей негде было жить, она ютилась в какой-то кошмарной гостинице и никого не знала в Лондоне. Как-то раз в то время э, вышла замуж... Э, как раз в то время вышла замуж сестра Элен и уехала в Австралию. Вот Элен пожалела Олоуэн, уступила ей комнату. Сначала на время, пока Олоуэн себе что-нибудь не подыщет. Потом Олоуэн упросила Элен разрешить ей остаться. Сердце у Элен доброе, к тому же ей, конечно, трудновато было платить одной за всю квартиру. Так и вышло. Не приходило ли вам в голову мисс Мастерс? Внезапно спросил Генри, что Элен могла покончить с собой. Наступило гробовое молчание. Было совершенно ясно, что вопрос застал Терезу врасплох. Генри показалось, что ее колебания вызваны стремлением найти ответ подипломатичнее, а не желанием точнее ответить на вопрос. Наконец она решилась. «Откровенно говоря, такой мысли у меня не было, ведь все так уверены, что ее...» Тереза запнулась. «Но когда вы спросили, мне кажется, что это могло быть. Люди ведь иногда кончают с собой по самым неожиданным причинам, ведь верно? Если вы считаете, что она... — Нет, нет, я ничего не утверждаю. Я слышал, что в последнее время она была очень нервна и расстроена. Вы ничего такого не замечали? Мне кажется, она просто переутомилась. — А не могло так случиться, — настойчиво продолжал Генри, — что ее дружба с вашим мужем... Стало более тесной, чем вам кажется, и это как-то беспокоило, угнетало ее. — Что ж, вполне возможно, — согласилась Тереза. Она, кажется, вздохнула с облегчением, что-то, наконец, решив. — Конечно, Майкл тут ни при чем. Откуда он мог знать? Элен такая сдержанная. Она действительно была встревожена. Да, вот теперь после ваших слов я поняла, что именно так все и было. Генри взглянул на нее чуть скептически. Уже не в первый раз за это утро у него возникло ощущение, что существует некий заговор цель которого — скрыть от него какие-то щекотливые обстоятельства. Патрик выдал себя сразу, он не умел хитрить. Марджори Френч проделала все более тонко. Тереза Мастерс не умела импровизировать, когда ее застигали врасплох. Теперь предстояло решить, кого из троих легче заставить сказать правду. Но Генри предпочел не торопить события. Ему еще предстоял разговор с Майклом Хилли.